Раздел двадцать четвертый. Люлита принесла из кухни салат, пирог и графин с вином. Сказала, что устала, что ей надо немного прийти в себя, поесть. Валентина заметила, что она старается не смотреть на нее и говорит, обращаясь преимущественно к нейтральной в данной ситуации Ольге. Валентина съела кусок мясного пирога, и ей почему-то захотелось плакать. Получалось, что образ ее тетки, который за последние несколько дней заметно просветлел, а над головой таинственной Симы словно проступил светящийся нимб, теперь вновь опошлился, покрылся налетом мерзостной лжи и предательства. Получалось что она, живя в квартире валеных родителей, получила почту и совершенно случайно увидела конверт адресованной племяннице Валентине. Она не постеснялась его вскрыть и прочесть, а, прочитав, решила, что сама судьба посылает ей такой подарок, не воспользоваться которым просто грех. И вот она принимает решение поехать вместо Валентины в Штраубинг по ее документам. Как же все просто и гадко! Вы разбудили ее? Очнулась Валя от своих раздумий, представляя Симу в тот момент, когда она принимала это решение, воспользоваться сходством с племянницей и отправиться получать чужое наследство. — Вы разбудили ее? Спросили про заячью губу? — Нет. Поскольку она была сильно пьяна, мы перевернули ее на живот и рассмотрели лопатки. — У меня под левой лопаткой большая темная родинка, — поспешила вставить Валентина и взглядом попросила Ольгу перевести. — Да? Это была вторая и последняя примета, которую сообщил Ульрике Гюнтер. Кстати сказать, я должна перед вами извиниться, ведь чтобы удостовериться, что на этот раз я вижу перед собой настоящую наследницу Хоффмана, мне пришлось в тот вечер, когда вы приехали подмешать вам в питье немного снотворного, я не имела права на ошибку, я должна была увидеть эту родинку. Если бы я этого не сделала, то, осматривая Валентину, я могла бы разбудить вас обеих. Это было слишком рискованно. А так, вы обе крепко спали, и я могла внимательно рассмотреть и родинку, и губу. «Теперь понятно, почему нас мутила и болела голова», — заметила Ольга. «А вот на лопатке нашей русской ничего не было» продолжила Люлита. И это было таким ударом. Ульрика спустилась вниз, в гостиную в состоянии близком к обмороку, ведь получалось, что она разболтала тайну совершенно посторонней женщине, присвоившей себе паспорт настоящей Валентины Тумановой. Что нам было делать? Мы же не могли вот так запросто выставить её за дверь. Всё-таки Чужая для нее страна, чужой город. К тому же она совершенно не знала языка. И пока мы раздумывали над тем, как поступить, наступило утро. Ольрика накормила эту женщину завтраком. Не успела она вымыть посуду, как к ней заявился Юрген, ее сын. Увидев русскую, он сразу же предложил показать ей город. И началось. Эта девушка практически не появлялась в доме Ульрики. Юрген водил ее по самым злачным местам. Я почему в курсе? Просто Юрген отлично знает, где в нашем городе можно повеселиться, выпить, покурить. Они словно нашли друг друга. Это русская и Юрген. Ульрика сходила с ума, поджидая свою гостью, сто раз подогревала ужин. Юрген вел себя так, словно влюбился в эту девушку. Она просто светилась от счастья. Еще бы! Ведь она теперь без пяти минут миллионерша. Но я сказала Ульрике, что Юрген ухаживает за ней не просто так. Он что-то подозревает. А может, и знает. Он и раньше намекал матери на то, что знает, для кого строился этот дом. Время шло. Их отношения перешли все грани приличия. Даже Сабина понимала, что ее муж влюблен или просто одержим этой русской. Наши общие знакомые видели их в центре города. Они шли, держа за руки, как влюбленные, а потом совершенно случайно. Ульрика услышала, как они ругаются. Юрген кричала о каком-то мужчине с собакой, который в кафе дал ей свой телефон. Он орал на нее, обзывал шлюхой, готовой лечь с каждым, но она хохотала ему в лицо. Ей было все нипочем. Однажды вечером Ульрика не позвонила мне. Хотя у нас была договоренность, да та же и не договоренность, а словно ритуал. Мы всегда перезванивались перед сном. Когда ситуация осложнилась до предела и надо было что-то решать с этой женщиной, я переживала за Ульрику и предлагала ей разобраться с этой русской, объяснить. Мы все знаем, она никакая не Валентина Туманова. Мы с Ульрикой практически не расставались и постоянно перезванивались, а тут она не позвонила. Почему? Я прождала до глубокой ночи, а потом позвонила сама. Трубку никто не взял, и тогда я отправилась к ней, но опоздала. Дома был Юрген. Он вышел из комнаты и сказал, что мать умерла. Она лежит в комнате на кровати. Бедная моя подружка. Я посмотрела на Юргена так, что он сразу все понял. Я обвинила именно его в смерти матери. Я уже поняла, что между ними произошел тяжелый разговор. Юрген. У нее было слабое сердце. Только и сказала я. Но он вдруг набросился на меня с упреками. «Зато у тебя, старая ведьма, сердце в порядке, и вообще все в порядке!» Он кричал, что «я обокрала его семью, разрушила ее». Он спрашивал, что я такое напела в уши его матери, что она отдала мне магазин и свой дом. Да, он снова вспомнил про дом, и тогда я спокойно ответила, что «все». Верну его дочерям, когда придет время. Это был тяжелый, очень тяжелый разговор. Я еще хотела спросить его, где же это русское, куда она девалась, но поняла, что сейчас не время расспрашивать его о любовнице. Я кинулась звонить доктору. Должен же был кто-нибудь, наконец, сообщить властям о смерти Ульрики Хассельман. Не могу точно сказать, что именно спровоцировало сердечный приступ, после которого она скончалась. Возможно, Гюнтер рассказал ей о своем открытии и стал требовать, чтобы она передала дом в его собственность, а не питала надежду подарить его незнакомой русской, или же их разговор ограничился его очередной угрозой. Ничего не знаю, могу только догадывать. Хотя, возможно, Ульрика, находясь в постоянном ожидании русской гости и не находя себе мест после того, как поняла, что чуть было не передала наследство совершенно постороннему человеку, спросила Юргена, где она, куда он ее дел, Вот только его ответа я не знаю, разве что и это можно предположить. Ведь на следующий день из Дуная выловили тело этой русской. Значит, Сима утонула, — произнесла Валентина каким-то деревянным голосом. Ты была права, Оля. Уходя из дома Ульрики, я прихватила с собой фотоаппарат Юргена, проявив пленку и просмотрев видеоролик. Я поняла, с кем гуляла по мосту наша русская, и все сразу сложилось, все сошлось. И я уже, можно сказать, догадалась, из-за чего умерла моя Ульрика. Думаю, Юрген в сердцах, отвечая на ее вопрос, где русская, признался в том, что он убил ее. На самом же деле он напоил ее в каком-нибудь ресторане, а потом повёл прогуляться, освежиться по мосту и столкнул её. Долго ли. Полиция была в доме Ульрики, поскольку в сумочке погибшей нашли документы и листок с адресом Ульрики Хассельман, и что самое удивительное, в сумочке были настоящие документы этой русской. Ульрика, возможно, пока гостья спала, забрала документы на имя Валентины Тумановой спрятала их, чтобы та не смела воспользоваться ими. Она же, это русская, не знала, что все имущество оформлено на мое имя, и только по моему желанию дом и деньги окажутся у нее. — Настоящие документы? — Валентина покачала головой, все еще не желая верить в то, что Сима до последней минуты своей жизни выдавала себя за собственную племянницу. И кто она такая по настоящим документам? Ее звали Серафима Арманова, и она была значительно старше восемнадцатилетней наследницы. Она всегда отлично выглядела, даже с бодуна. Мрачно заметила Валентина. Утонула. Надо же. А что было с Юргеном? Его вызвали сначала в полицию, а потом в морг, опознавая тело, и он подтвердил, что действительно эта женщина приезжала к его матери из России, они вроде как подруги, и что она любила выпить. Потом в газетах написали что в крови погибшей на самом деле был обнаружен большой процент алкоголя. — Значит, ему ничего не было? — Но это же только предположение, — воскликнула Люлита. — Это я знаю, что Юрген убил Серафиму. Кстати, это моя родная тетя, родная сестра моей матери, и мы с ней действительно были похожи. Вале было трудно говорить. Вспомнилась мама, папа, Гера. Я знаю. Человек, занимавшийся вашими поисками в Москве, предоставил нам некоторые материалы о вашей семье. Значит, Юрген, этот убийца, это чудовище, как называла его собственная мать, до сих пор на свободе, и ему ничего не будет? — возмутилась Ольга. — А Юрге не особый разговор. Я расскажу о нем позже. — Получается, что после смерти Серафимы уже вам, Люлита, предстояло разыскать и пригласить сюда наследницу? — спросила Валентина. — И тогда вы решили написать мне электронное письмо от имени Серафимы. — Неужели это правда? Мне посоветовала это сделать Меликсер. Адрес я нашла в записной книжке Серафимы. Я понимала, что это не совсем серьезно, но мне было важно заполучить вас, Валентина, сюда, при условии, что никто не будет знать о том, куда и к кому вы едете. Никто из родственников Серафимы не приехал Штраубинг за ее телом, поэтому вероятность того, что она все же жива, хоть и пытается представить себя погибшей, была. Я рассуждала так. Не получится, не откликнитесь вы на мое послание, ничего страшного. Я запланировала поездку в Москву, чтобы встретиться с вами лично, но с другой стороны, существовал и другой риск. Я знала, что у вас нормальная дружная семья, и что, возможно, ваша мама скрывает от своего мужа факт знакомства с Гюнтером Хоффманом. — Конечно, скрывает! Я просто уверена в этом! — воскликнула Валентина густо краснее. Она и представить себе не могла, чтобы ее мать была в связи С каким-то преступником, но с другой стороны, вся эта история ей не приснилась, и она сейчас сидит в доме Люлитый Крафт, и слушает рассказ о том, как ее же собственная тетка чуть было не украла ее наследство, ее дом. Значит, мама все-таки была знакома с Гюнтером. Вот поэтому. Я решила не травмировать вашего отца или того, кто до сих пор считался вашим отцом. Словом, не разбивать семью, а действовать не спеша и очень аккуратно, пусть даже и не самым обычным способом. Мой расчет был прост. Если вы откликнетесь и, соблюдая уже мои условия, никому и ничего не рассказывать о моем приглашении, приедете сюда, то никогда не пожалеете о таком шаге. Но я могла бы рассказать все родителям, и они ни за что не отпустили бы меня к умершей тетке. Ольга перевела. Люлита вздохнула. — Что ж, тогда я бы придумала что-нибудь другое к примеру, встретилась бы с вашей мамой. Ольга быстро повернулась и сказала Валентине прямо в лицо. Представляешь, какая авантюра! С самого начала и до конца я удивляюсь, как ей вообще в голову пришла такая идея — действовать от имени Симы. Люлита, не понимая, о чем идет речь, продолжила. Человек, «Помогавший нам хорошо знает русский язык». Он-то и составлял тексты сообщений. Я понимала одно. Вы не поверите в серьезность моих намерений до тех пор, пока я не вышлю денег. И я прислала их на дорогу, на визу, и приглашение выслала от собственного имени. Все шло как по маслу. Согласитесь? «Мелик, сэр, помогала мне во всем. Но почему все-таки нельзя было просто объяснить по той же почте, что приглашена именно я, что у вас ко мне важное дело?» Ольга покрутила пальцем у виска. «Валя! Она не хотела травмировать твою мать. Ты понимаешь? Вернее, твоего отца. Ведь если бы Люлита действовала официально...» и подписывалась собственным именем, ей бы пришлось в письмах объяснить причину, по которой она тебя, совершенно чужого человека, приглашает к себе. И тогда бы всплыл Гюнтер Хоффман. Ты теперь поняла? Ей важно было заманить тебя сюда, чтобы разобраться с тобой отдельно от твоих родителей, которые все это время будут находиться в полном неведении.